Глава 8 Юджи получает предложение от торговца. Теперь, когда я все увидел собственными глазами, я полностью уверен в этом. Господин Юджи, вы же п р и ш е л и ц который пришел из другого мира, верно? Кевин, торговец, который знаком с Алисой, задал данный вопрос. Юджи. В инструкции, которую он держит в правой руке, с названием «Инструкция по переговорам с торговцем», которую даже Юджи сможет понять, В этом случае советовалось сохранять невозмутимое выражение лица, ничего не подтверждать, но и не отрицать. После чего возразится ь для консультации на форум. <связь> <связь> «О чем это вы говорите?» Его слишком трясет. Может, такая возможность и была прописана в инструкции, но он для того, к т о не привык вести переговоры, сохранять невозмутимое выражение лица было бы слишком сложно. «Простите, если вы хотели это скрыть, я тоже д у м а ю что это все сказки. Но в любом случае, я не хочу доставлять вам никаких неприятностей, господин Юджи. Вместо этого, я хотел бы, чтобы вы начали доверять мне». С упкой на лице Кевин начал говорить. «Поскольку я торговец, у которого нет своего постоянного магазина, я всегда путешествую по разным городам и деревням. Может, по мне не скажешь, но когда-то я проходил обучение у знаменитого торговца». «Понимаете? п о т о м у и знаю много всяких историй. Таким образом, если господин Юджи продолжит жить в данном месте, тогда я бы хотел бы приходить к вам и торговать с вами. Конечно же, я приложу все усилия и задействую все свои связи, чтобы найти семью Алисы». Он говорит все это спокойным голосом. Кевин сам предложил то, что Юджи хотел от него добиться. «Юджи, Юджи!» – как бы г о в о р и л а Катару, наступив своей передней ногой на ногу Юджи. Юджи глубоко вздохнул и медленно выдохнул. Его беспокойство от того, что было обнаружено, что он пришел с другого мира, наконец-то ушло. «И зачем вам это господин Кевин? В чем ваша цель?» Юджи спросил напрямую о цели своего оппонента по переговорам. Обычно это считается очень плохой практикой. «А, господин Юджи любит говорить напрямик. Грубо говоря, я хочу торговать с п р и ш е л ь ц о м из другого мира, господин Юджи». Если мы договоримся, то возможно я мог бы открыть магазинчик в городе Пурим, возможно моих доходов хватит даже на это. Но у меня нет ничего настолько ценного, вы же понимаете? Господин Юджи, в первую очередь одежда господина Юджи и Алисы, у них форма, цвет а и качество такие, какие я не видел никогда, и потом в руках вы держите садовый инструмент или это оружие, металл из которого она выполнена я не узнаю. Мне очень интересно, как вы его производите. Кроме того, вы постоянно бросаете взгляд на вещи у вас в руках. Это же бумага, верно? Сколько у вас её? Знаете ли вы, как её делать? И потом, зеркало, которое мне дали в а н т ю р и с т ы несколько дней назад. Я обязательно куплю у них все экземпляры. Даже в случае, если я просто сумею купить у них все эти зеркала. Качество этих зеркал настолько велико, что продавать их просто опасно. Если вы не против начать со мной торговлю, то тогда я готов вернуть их все вам в качестве подарка. В любом случае, для меня в данный момент продавать что-то настолько ценное просто опасно. В начале этого монолога он говорил с воодушевлением, но постепенно успокаивался. Как будто ребенку он начал рассказывать Юджи о том, насколько ценные вещи у него есть. В середине монолога он бросил взгляд на в а н т ю р и с т о в чтобы убедиться, что они не подслушивают. Он явно намного опытнее в ведении переговоров, чем Юджи. «Одежда, бумага, зеркало... Если кто-то сможет наладить производство хоть чего-либо из этого, тогда он станет самым богатым торговцем в городе Пурим. Вот почему я хотел бы вести бизнес с господином Юджи. Кроме того...» Хотя Кевин и спокойно говорил всё это время, но в данный момент он запнулся. Юджи так и хотелось поторопить его вопросом «Что кроме того?». «Есть женщина, в которую я влюблён, но она является дочерью крупного торговца, где я учился. Я думаю, она меня тоже любит, но её отец сказал, я не отдам свою дочь за того, кто не имеет даже собственного магазина. Вот почему этот шанс я не могу упустить». Кевин сказал это, всё сильнее и стесняясь. и д ж и только и смог что ответить. «О-о-о». т а р у с м о т р я т на него в все глаза, как и любая женщина, она очень любит истории о любви. Да, она женщина. Пусть и собака. Это никоим образом не отразится на вас, господин Юджи. Так что обдумайте мое предложение, завтра дайте мне свой ответ. Я же со своей стороны очень хочу вести бизнес с вами. В обмен я могу предложить информацию и товары. Поскольку я торгую с пограничными деревнями и городами, то у меня покупают еду, зерно, рассаду, домашнюю утварь, топоры и лопаты, одежду, медицинские травы. У меня большой выбор товаров, все что я желаю п о у ч и т ь это з н а н и е которые есть у господина Юджи, одежда, бумага, зеркало, научите меня делать их. Силу, которую вкладывал Кевин в эти слова, просто шеломил Юджи, тем не менее он не стал давать ответ, просто сказав. Я понимаю, хорошо, тогда поговорим завтра. После чего вернулся домой, как и говорилось в инструкции, он не дал четкого ответа и отложил переговоры на завтра. Если сравнивать его действия с теми, что он делал ранее, то он явно стал чуть умнее. Хотя вся эта заслуга не столько ю д ж и сколько именно самого Кевина. Что же, думаю, всё прошло не так уж э п о х а Как бы говорил Катару, таким образом человек и собака вернулись в дом.